Хрень какая-то, сообщил я Жоре, стараясь своим голосом внести немного жизни в это пустынное царство. Дракон, смиренно ступая рядом со мной, ничего не ответил. На улицы города мы зашли только после оповещения системы о наступлении ночи. От греха подальше, как говорится. Питомец, получивший команду убегать при первом же намеке на неприятности, крался где-то позади. Лучше бы в небе летал, дятел, блин. Кстати, я вызвал призрак летучей мыши и отправил его исследовать окрестности, продолжая потихоньку продвигаться вглубь переплетения узеньких улочек. Стало заметно темнее. Я, привыкший к своему ночному зрению, от такого давно отвык и теперь заметно встревожился. Темнота была явно искусственная, и это мне совсем не нравилось. Окружавшие тонкую ленту мостовой мрачные дома, словно надвигающиеся все ближе при каждом моем шаге и смотрящий прямо в душу черными оконными проемами, тоже добавляли немало негативных эмоций. Но вокруг по-прежнему не было заметно ни одного живого или неживого существа. Заклинание, болтающееся по соседству, ничего не обнаруживало. Город был совершенно, абсолютно необитаем. «Лучше бы к демонам снова полез», — приглушенным шепотом произнес я, настороженно озираясь. Те хоть разговорчивые и веселые, в своем роде. А здесь фигня какая-то творится. Не удивлюсь, если в самый неподходящий момент начнется настоящая задница или даже, не побоюсь этого слова, полная жопа. Солнце окончательно ушло за горизонт, а тьма расплескалась по округе с новой силой. Стало настолько тревожно и неуютно, что я всерьез задумался о том, чтобы свалить отсюда по добру-поздорову и больше не возвращаться. Остановило меня только то, что вокруг все же была лишь игра. Думаю, случись такая прогулка в реальности, мои пятки давным-давно сверкали бы у самого горизонта. Я вспомнил про то, что забыл выставить на продажу фонарики, взятые из зала смерти и возрадовался. Но потом до меня дошло, что я сам их в свете буду выглядеть как сочная приманка и печаль, накатило заново. «Да что же это за хрень? Сколько можно бояться-то?» – злобно пробормотал я себе под нос. И решительно зашел в первый попавшийся дверной проем. Все равно ведь в городе никого нет, если верить заклинанию. В темноте внутри дома даже мое зрение начало давать перебои. Вокруг лишь смутно просматривались контуры окружающей обстановки. Я замер, напряженно вглядываясь во мрак. Стол, стулья, небрежно расставленные рядом. Комод с каким-то предметом, стоящим на нем. Наверное, это обычная ваза. Массивный шкаф. Человек. Еще один. Я почувствовал, как мои виртуальные волосы встают дыбом. Вокруг, скрываясь в непроглядной тьме, неподвижно стояли люди. И ждали. Ждали, что кто-то осчастливит своим присутствием этот древний заброшенный город. Заглянет в гости, зайдет в очередной дом. Ощущая, как волосы на моей реальной голове начинают стремительно сидеть и истово благодаря всех богов сразу за свою раскачанную скрытность, я сделал аккуратный шажок назад. И еще один, и еще. Темнота на улице показалась мне ярким летним полднем. — Жора, вали в небо и не спускайся на землю, понял? — тихо прошептал я подбежавшему питомцу. Тот послушался и неуклюже, взмахивая крыльями, тяжело поднялся ввысь. Одной заботой меньше. Я, уже не питая иллюзий по поводу безопасности здешних улиц, двинулся дальше, стараясь держаться центра дороги и готовясь при малейшей опасности удрать на крышу ближайшего дома. Но гадский город по-прежнему оставался тихим и спокойным. Впереди показалась главная площадь, и я остановился. Но, конечно же, в центре довольно большого пространства виднелся темный постамент, Каменный куб со сторонами метров два длиной. Над ним висел в воздухе и медленно переливался длинный зеленый кристалл. Постояв немного и все так же не обнаружив ничего тревожного вокруг, я осмелился подойти и всмотреться в камень. Кристалл проклятой души. Очень информативно, блин. После невольно вырвавшейся реплики я тут же настороженно оглянулся по сторонам. Но вокруг по-прежнему все было спокойно и тихо. Лишь Жора неумело трепыхал крыльями высоко над моей головой. К не ходи. Если взять эту штуку, запустится игровое событие. И чувствую, это событие окажется не из той серии, где герои всеми возможными способами ублажают толпы сексапильных эльфиек. Более того, проснувшаяся паранойя усиленно нашептывала, что героя будут совсем даже не ублажать, а всячески стараться отправить на перерождение. Причем не исключены и побочные эффекты в виде потери уровней, как у демонов в пустыне. Я отошел от кристалла и прогулялся по площади, рассматривая окружавшие ее дома. В принципе, если шустро цапнуть безделушку и домчаться до ближайших зданий, есть не иллюзорный шанс свалить из города с профитом. А дальше хоть трава не расти. Вот только что-то мне подсказывало, что так просто все не получится. Еще минут десять я бродил вокруг постамента, осматриваясь и прикидывая варианты. В конце концов тяжело вздохнул и подошел к каменному кубу поближе. Все равно ведь попытаюсь. Так смысл тянуть резину? Собравшись с духом, я одним прыжком заскочил на постамент и схватил переливающийся кристалл, готовясь дать деру. Кристалл полыхнул мягкой зеленой вспышкой и исчез. Внимание, вы обездвижены. Паралич продлится до того момента, пока вы не получите урон. «Внимание, вас освещает истинный свет. Вы не можете оставаться невидимым». «Да твою же мать, ведь знал, знал!» Мне, застывшему в странной позе на вершине куба, оставалось только вращать глазами и с тоской наблюдать, как из окутанных тьмой улочек и переулков по краям площади выступают все новые и новые фигуры. Я ошибся, когда решил, что в том самом доме притаились люди. Нет, когда-то они однозначно были людьми, Но прямо сейчас на меня надвигались самые настоящие зомби. Десятки и сотни трупаков, слившихся в одну сплошную толпу, подбирающиеся все ближе и приобретающие все большую живость в движениях. Как ни странно, страх, треплющий мне до этого нервы, отступил. В конце концов, подумаешь, легион врагов, пусть даже неприятных. Не в первый раз. С другой стороны... Подыхать откровенно не хотелось, а вероятность такого исхода была весьма высокой. Уровни приближавшихся монстров начинались от сотни. Чья-то когтистая лапа ударила сзади по сапогу и обнулила блок, одновременно сбросив с меня паралич. Я тут же развернулся и со всей дури вмазал ногой по хари, пытавшемуся забраться на камень мертвяку. Тот невнятно хрюкнул и шлепнулся обратно на землю, дав мне время осмотреться. Вариант с бегством я отбросил сразу. Мертвецы уже образовали сплошную стену вокруг моего убежища, а прорваться сквозь сотни жадных лап, да еще и без невидимости. Очередной зомби получил пинок, отправивший его вниз по стамента. А затем началось веселье. Основная масса ходячих трупов добралась до центра площади и, толкаясь и мешая друг другу, принялась лезть ко мне. Я, страшно ругаясь и быстро перемещаясь по периметру камня, принялся раздавать пинки». Затем, осознав полную неэффективность этого метода, принялся размахивать когтями. В результате здоровье самых настырных врагов пошло на убыль, но сами они больше не падали вниз, а продолжали карабкаться ко мне, подталкиваемые напиравшими сзади собратьями. На хрен пошли пассивы!» Я опять принялся пинать мертвяков, боясь, что меня попросту задавят числом. «Умрите, сволочи!» Спустя минуту, немного раскидав нападавших, Я снова начал махать когтями. Битва шла с переменным успехом, точнее, пока что успех однозначно был на моей стороне. У меня получалось наносить хоть какой-то урон. Враги же, занятые преодолением преграды, доставали меня нечасто, как правило, попадая на блок. Проблема была в том, что убить кого-то у меня получалось тоже достаточно редко. Твари падали вниз, на их место лезли другие. и передо мной почти всегда оказывались противники с полным здоровьем. Проведя упоительные полчаса за игрой в царя горы, я плюнул на безопасность и перестал отпинывать нападавших. Посмотрим, чего вы стоите в рукопашной. Враги почти на сотню уровней меньше меня умирали достаточно быстро, но вот их количество... Звалив третьего зомбака, я почувствовал, что наверху стало чрезвычайно тесно, мне больше не удавалось даже толком повернуться. Оставалось только получать удары когтями, укусы и сообщения об отравлении ядом. Пришлось, ругаясь, расчищать площадку. В итоге я прикончил целых шесть противников из нескольких тысяч и слегка загрустил. Тусклая луна, неспешно преодолевавшая свою привычную дорогу через небосклон, несколько часов подряд наблюдала за тем, как озлобленный вампир, бегая туда-сюда по каменному пятачку, отбивается от орды мертвецов. Сам вампир, несмотря на довольно усталый и потрепанный внешний вид, держался молодцом, а вот его противники потихоньку уменьшались в количестве. Спустя часов шесть после начала события, я все же прорядил толпу нападавших настолько, что мог бы при желании удрать с площади. Проблема заключалась в том, что кристалл исчез, а без добычи, потратив столько времени на бой, я уже никуда уходить не хотел. «Прикончу всех козлов до единого!» Еще через час на площади стало достаточно просторно для того, чтобы я спустился вниз и принялся махать когтями во все стороны, находясь посреди толпы. Процесс пошел заметно быстрее. Кстати, прохлада, которую я время от времени использовал, неплохо замедляла противников. Не суперстан, конечно, но все равно подспорье. «Жора, иди на постамент!» приказал я между делом. «Сиди там и плюйся магии будут к тебе лезть, улетай!» Не знаю точно, как там происходит распределение опыта за бой, так что пусть дракончик на всякий случай побудет рядом и даже поучаствует в баталии. Остатки войска упокаивались все быстрее и быстрее. И вот наконец наступил момент, когда на площади не осталось ни одного мертвяка. Я остановился рядом с камнем, на котором гордо восседал Жора и устало выдохнул. Кажись, справился. Вот только сообщение о завершении боя и получении опыта что-то не появлялось. Только босса мне теперь и не хватало. Пробормотал я, услышав медленные шаги, доносящиеся со стороны одной из улиц. Нафиг, нафиг. Но босс, конечно же, появился. Высокий старик с магическим посохом и гнившей кожей, рассматривавший меня пронзительным взглядом светящихся призрачным зеленым светом глаз. Очередной лич, чтобы ему сдохнуть. Проклятая душа. Уровень 350. «Кажется, пора сваливать», — пробормотал я, озираясь. «Жора в небо». «Так-так-так...» — так, послышался скрипучий голос. «Так-так-так...» А затем чертов лич стукнул своим посохом о мостовую и всю площадь накрыл полупрозрачный зеленый купол. жор ткнувшись в него, громко зашипел и отлетел обратно, как мячик от стены. — Так, так, так... — издевательски повторил лич и взмахнул рукой, отправляя в мою сторону огненный шар. Я сначала замер в испуге, пытаясь заставить тело куда-то прыгнуть. потом расслабился, вспомнив, что у меня есть блок и сопротивление огню. Затем снова испугался. А в итоге так и остался на месте. Огненный шар разбился о мою грудь, даже не потревожив при этом. Блок. Затем пламя облепило меня липким горящим саваном. Раздался довольный смешок противника. — Смейся, смейся, уродец! — пробурчал я, стоя в огненном костре и чувствуя приятное покалывание во всем теле. Сопротивление, упершийся в потолок, исправно выполняло свою задачу. Что делать-то? Маги всегда были довольно слабыми противниками в рукопашной, но к мертвецам-то это не всегда относится. С другой стороны, а какие варианты у меня есть, спрашивается. Я, продолжая гореть, побежал к лечу. «Так, так, так...» Послышался его задумчивый голос, и я оказался уже в настоящем огненном коконе. Думаю, урон от него исчислялся тысячами единиц в секунду, но не для меня. Наверное, я напоминал со стороны огненного элементаля, когда прыгнул на умершего мага и, обняв его изо всех сил, поджег, попутно повалив на землю. Собственная магия Личу откровенно не понравилась, и он, проорав что-то матерное, обрушил на площадь волну холода. «Огонь погас, а меня спас. Блок». Холод, в отличие от огня, не отличался продолжительностью действия, и разовый удар пропал впустую. Получи, падла! Некоторое время мы катались по мостовой. Лич пытался встать, а я, наоборот, всячески мешал этому, попутно стараясь зацепить его когтями. В конце концов, это противнику надоело, и я почувствовал, как гордым метеором лечу в дальний конец площади. Зеленая стена приблизилась, мое тело влетело в нее и шлепнулось на мостовую. Ничего страшного, просто преграда. Жора, несчастный и испуганный, притаился за постаментом и теперь смотрел на меня, распластавшегося на мостовой с откровенно виноватым видом. Впрочем, его поведение тотчас же заслужило мой одобрительный кивок. Куда малышу в такое пекло лезть? Лич тем временем нараспев прочитал какое-то заклинание, и вся площадь полыхнула жарким огнем. Мой питомец, не будь дурак, резво забрался на камень, А я, не обращая внимания на языки пламени, опять бросился к противнику. Добежал, сбил его с ног на землю и насладился очередной порцией ругани. Пламя погасло. Дальнейший бой постепенно сложился в довольно однообразный рисунок. Основной стихией врага являлся огонь, на который мне было откровенно наплевать. Каждый раз, загораясь или же видя под ногами плыхающую мостовую, я просто и без затей бросался к личу и кувыркался с ним в рукопашный, немного снимая здоровье. Затем происходила смена стихии, и меня спасал блок, и постамент, за которым я прятался, ожидая отката особенности А потом все начиналось заново. На 75% Лич окутался оранжевой дымкой, развел руки в стороны, и в меня ударила струя огня. Я ничего не почувствовал. Наверное, такие же ощущения от боя были у дежавю, когда он в одиночку приканчивал снежную леди. Здорово быть неуязвимым. На 50% лич выступлений взмахнул своим посохом и яростно заорал. «Умри! Умри! Умри!» А мне-то спрашивается что? Я и так официально нежить. Правда, по ощущениям так сразу и не скажешь, но все эти штучки с умиранием на меня не действуют, проверены еще на том, давнем личе. А заклинание, кстати, весьма серьезное, если я все правильно понял. да еще и тройного действия, на тот случай, если у врагов есть такие же блокирующие способности, как у меня. После этих пафосных выкриков Лич слегка сдулся и минут пять не оказывал сопротивления, позволив снять с себя целый десяток процентов жизни. Затем опять продолжилось все то же самое. Я с тревогой посматривал на системное время, но рассвет еще, слава богу, был достаточно далеко. Успею, пожалуй, прикончить гада. На 25% жизни враг сделал ход конём и превратил всю площадь в лавовое озеро, к счастью, неглубокое. Жора каким-то чудом опять умудрился вовремя запрыгнуть на куб, а я, оказавшись вдалеке от спасительного камня, бросился к нему огромными прыжками, страшно матерясь и судорожно употребляя склянки с жизнью. «Лава — это вам не простой огонь, тут еще и часть магии земли есть». сопротивление которое у меня находилось на зачаточном уровне. Благо двух имевшихся склянок хватило на то, чтобы добежать до камня и присоединиться к питомцу. «Не боясь, прикончим, гада!» Успокоительно заметил я, рассматривая фигуру лича, стоявшего с воздетыми к небесам руками на крошечном островке уцелевшей мостовой. Его бы в лаву сбросить. Но, увы, не вариант, придется по старинке, когтями». Оставшийся бой протекал все так же нудно и закончился ожидаемо. Поздравляем! Вы убили проклятую душу. Вы убили врагов в 3001. Вы получили уровень 11. Ваш питомец получил уровень 50. Внимание! Достигнут предел получения уровней за один игровой день. Вот как! Не без удовольствия произнес я, рассматривая то, что осталось отличие. Глава 13. Коллекционную статуэтку я отправил в инвентарь, даже не рассматривая. Успею еще насмотреться, когда она окажется у меня в кабинете. А вот маленькая кучка вещей удостоилась самого пристального внимания. Благо, в этот раз перед выходом в поход я все же удосужился прикупить на остатки денег немного идентификационных свитков. Самоучитель по языку мертвых. Издевательство. Сумрачно бросил я в пустоту, пряча книжку вслед за статуэткой. Если мне уже второй раз попадается этот самоучитель, то не так уж он и редок получается, а это значит, что когда-то давно кое-кто весьма и весьма продешевил, выбрав его в качестве награды за уничтоженного лича. Но что было, то бельем поросло. Сокровище проклятой души. Золотые монеты плюс десять тысяч. Чувствовать, что игровой счет пополнился на 10 тысяч, сегодня было откровенно неприятно. На месте маленького сундучка, растаявшего в руках и осыпавшего меня золотом, могла ведь оказаться ценная легендарка. Мантия древнего лича. Качество легендарное неповторимое. Сопротивление магии смерти плюс 500%. Воздействие заклинаний магии смерти плюс 50%. Мертвые создания нейтральный вам. Распознав эти ветхие лохмотья, я с потаенной надеждой попытался их надеть. В конце концов, они же не дают никаких характеристик, не дают брони, что мешает им удержаться на мне, дав немного дополнительных бонусов. Не прокатило. Мантия слетела с плеч и издевательски улеглась под ногами. Зато на корону хватит. Утешил я сам себя, поднимая светящийся зеленью изогнутый кинжал. Ритуальный кинжал проклятой души. Качество – легендарный сетовый. Требуемый уровень – 200. Урон – 450-500. Шанс убить врага первым ударом – плюс 0,1%. Шанс обездвижить врага на 3 секунды – плюс 5%. Шанс нанести дополнительный урон ядом в размере 100% в течение 1 секунды – плюс 5%. Шанс обезоружить врага – плюс 5%. Шанс ослепить врага на одну секунду – плюс 5%. Шанс похитить здоровье врага в размере 50% от нанесенного урона – плюс 5%. Шанс поднять убитого врага в качестве союзника на 5 минут – плюс 15%. Кому-то очень сильно повезет. Тому, кто купит у меня этот кинжал, а потом соберет весь сет проклятой души. Все же гнусный у меня класс. Вроде бы и нормально все. Урон выдаю. Сам не всегда умираю, играть получается. Но вот невозможность использовать такого рода плюшки откровенно злит. Последней выпавшей из лича вещью оказался череп. Маленький череп. Череп неизвестного существа. Изучите некромантию и магию смерти для дальнейшего изучения и применения. Сейчас, блин, побегу и изучу. В конец разозлился я. Магия смерти у меня теоретически открыта. Но дальше-то что? Нужно как-то найти и выучить заклинания. А где? По идее, как раз здесь, в этих краях. Может быть, мне и повезет, конечно. Решив не откладывать дела в долгий ящик, я потратился на транспортировку кинжала, мантии и самоучителя на аукцион. Мантию с книжкой выкинул продаваться за презренное злато, памятая о необходимости платить за корону. Ножик поставил со своей обычной в последнее время формулировкой «обмен». вдруг что-то ценное выплывет. Затем настало время жоры. Ваш питомец достиг сотого уровня и может пройти перерождение для получения специализации. Внимание! После перерождения питомец получит новые случайные навыки. 2. Соответствующие выбранной специализации. Следующие навыки будут доступны каждые 25 уровней. Хотите начать перерождение? Да? Нет? Я вздохнул и согласился. Внимание, начинается перерождение. Вам доступны три специализации. Бой. Питомец модифицируется для возможности нанесения максимального урона в бою. Навыки полета уничтожаются. Защитная магия уничтожается. Сила, урон, атакующая магия усиливаются. Умения, доступные для этой специализации, лежат в области максимизации производимого урона в пересчете на единицу времени. Полет. Питомец модифицируется для расширения возможностей полета. Защитная магия модифицируется или убирается. Сила, урон, атакующая магия ослабляются и перерабатываются для более общего воздействия. Умения, доступные для этой специализации, лежат в области перевозки игрока, дополнительных грузов, а также разведки местности и заклинаний массового типа. Срадство. Умения и навыки питомца модифицируются, удаляются и преобразовываются в зависимости от развития хозяина. Новые умения, доступные для этой специализации, лежат в области наибольшего сходства с развитием хозяина. Все точно так же, как и говорила Эрика. Вот только выбор не казался таким уж очевидным, как следовало из ее слов. Плюсы полета очевидны, но мы пока что и без полета. «Ну да, без полета нам приходится топать по несколько дней к нужной точке», – проворчал я, посматривая на Жору. Тот сидел рядом с полностью индифферентным выражением черепа. «Мол, как решишь, хозяин, так пусть и будет». Сродство тоже выглядело привлекательным. Я представил себе неслышимого и невидимого Жору, крадущегося рядом со мной в темноте дворцовых переходов. Красота. Но зачем мне это, в глобальном-то смысле? Взгляд перескочил на строчки, описывающие боевую специализацию. Всё же нет. Нет в этом никакой изюминки. Был бы я чистым магом, возможно. Питомец бы держал врагов на расстоянии, спасая мое нежное тело, а я с упоением творил бы заклинания. Но в рукопашный я и сам не промах. Смысл мне в поддержке, добытой путем отказа от таких плюшек, как возможность летать. Я вздохнул и остановил взгляд на втором пункте. Наверное, Эрика все же была права, да и умные головы в кланах не зря едят свой хлеб. Вы абсолютно точно хотите провести перерождение питомца со специализацией полет? Подумав еще мгновение, я согласился. Жора, до этого вальяжный и невозмутимый, невнятно хрюкнул и окутался серебристой дымкой. Послышался зловещий скрежет и треск костей, на мостовую посыпались какие-то обломки, похоже, ставшие ненужными. крылья питомца начали разворачиваться и растягиваться в длину. И преобразование завершилось. Дымка рассеялась, явив мне Жору версии 2.0. Бывший до этого беловато-грязным, теперь он приобрел оттенок благородно-слоновой кости. Чисто белые цвета словно добавили самую капельку золота, придав скелету величие и шарм. Шипов и устрашающих наростов стало меньше. Дракон переродился более гладким, стройным и покатым, хотя пасть, полная огромных зубов, выглядела все так же устрашающе. Жора повертел головой, рассматривая себя со всех сторон, удовлетворенно зашипел и развернул крылья. «Офигеть!» — почтительно произнес я, рассматривая его фигуру. И прежние-то крылышки выглядели достаточно внушительно, а новые буквально заслоняли собой небо, вселяя в душу трепет. это он всего-то сотого уровня. Питомец Жора. Уровень 100. Сила 100. Восприятие 200. Ловкость 100. Выносливость 200. Интеллект 100. Умение. Перевозка хозяина – ужас. Особенности – полет. Благословение – смерти. Я принялся с интересом рассматривать изрядно сократившиеся строчки, отображавшие состояние питомца. Сила перестала развиваться в два раза быстрее других параметров, отдав этот бонус восприятию. Логично. Пусть дракон будет более зорким, я только за. Умение же, уменьшившись длинного списка всего до двух строчек, вызвали мое негодование. К сотому уровню Жора нахапал себе кучу новых плюшек, и теперь они банально исчезли. Наверное, выбери я боевую специализацию, все это бы осталось и усилилось, а тут, блин... Остался только ужас, но быстро оказалось, что это совсем не тот навык, что был раньше, впрочем, немного похожий. Ужас. Слабые монстры, находящиеся в радиусе 1 уровень питомца, метров от его проекции на поверхность земли, имеют шанс испытать неконтролируемый ужас и впасть в оцепенение. Активация навыка. Распахнутые крылья питомца на земле. Навык автоматически активируется при полете. Оцепенение длится до получения монстрами урона или до того момента, пока питомец не переместится в другую точку местности. Навык не действует на игроков. Навык пугает низкоуровневых НПС. Не заставляйте дракона летать над городами и не активируйте навык в пределах населенных пунктов. «Прикольно», – пробормотал я, похлопывая дракона по шершавой голове. Теперь я точно буду ужасом, летящим на крыльях ночи. Полетаем?» Сидеть на спине у Жоры оказалось неожиданно удобно. Острые шипы, торчавшие из хребта, аккуратно расступались на стыке шеи и грудной клетки, образуя вполне приемлемое сидение. Чувствовалось, что я пока был великоват для питомца. Думаю, уровню к двухсотому он еще подрастет, тогда и будет достигнута идиллия. Жора, как мне показалось, укоризненно посмотрел на меня, затем что-то скрипнул недовольным тоном и взмахнул своими гигантскими крыльями. Земля провалилась вниз, а я, замерев от восторга, уцепился за шип торчащий перед физиономией. Похожеие ощущение испытываешь, отрываясь от земли на сверхмалом вертолетике вроде какого-нибудь робинсона. Но здесь нет окружающего тебя пузыря кабины, нет грохота двигателя и неудобных наушников. «Да!» Я заорал, не сдерживаясь в выражениях и наблюдая, как мертвый город, в котором мы только что воевали, плавно уходит вниз. Эрика однозначно была права. Только полет, только хардкор. Я люблю эту игру. Жора катал меня по окрестностям еще, наверное, с час. Мы облетели сам город, пригороды, вернулись в холмы и даже попытались напугать гулявших там буйволов. Не получилось. Монстры были слишком высокоуровневыми, поэтому клали огромный прибор на все наши старания внушить ужас в их сердца. Впрочем, меня это ни разу не огорчило. Жора продолжал оставаться средством устрашения и уничтожения всякой мелкоты. Ну и фиг с ним, главное это полет.